Аги чутко прислушивался к окружающему. Этот мир, который он с момента, как начал себя помнить, делил с животными, растениями и духами, был полон различных звуков, шорохов, запахов. Это был его мир. Всё здесь было ему знакомо и понятно. Он сидел, поджидая желанную добычу, и так мог ждать хоть с рассвета до самого заката, для того, чтобы в нужный момент вскочить и метнуть копье. один раз даже если взять с собой на охоту два копья лесная лань не даст повторить попытку и вот она появилась одна это хуже, чем если бы пришло несколько, но ничего не поделать когда они ходят по одиночке, то втрое осторожнее ещё хуже было, что антилопа не пошла сразу к воде, а остановилась в дальнем конце лощины за полосой кустов и принялась пастись, часто поднимая голову и прислушиваясь. Агизикар прикинул расстояние далековато. А ближе не подобраться, пока она так стоит, придётся ещё ждать. Лань никуда не торопилась, но так и он не станет упускать такую добычу из-за спешки не хотелось. Крупное молодое животное с зелёными и тёмно-серыми полосами по светло-коричневой шкуре. Точно таких оги ещё не встречал, но не удивился. Племя обосновалось на этом месте недавно, а всех разновидностей лесных антилоп существует великое множество. Вдруг он насторожился. Чёткий слух уловил нет, не звук даже, а скорее тень звука. Кто-то ещё был здесь, справа и сзади от него. Кто-то большой. и очень-очень опасный. Знать этого Огин не мог, но, ведя происхождение от длинной череды поколений первобытных охотников и сам проведя на охоте большую часть своей жизни, чуял это всей кожей, всем своим существом. Медленно, так медленно, что вряд ли наблюдатель со стороны уловил бы движение, он стал менять положение тела. чтобы увидеть, заросли ли высокой травы, откуда донёсся звук. Не двигался, а как бы плавно перетекал из одной позы в другую. Одновременно он старался держать в поле зрения и антилопу. Лань-то уже должна была почувствовать опасность, но не чувствовала и продолжала спокойно пастись, не проявляя никаких признаков беспокойства, кроме обычной для этих животных нервозности и настороженности. В верхушке растения шагах саракату бежеща аги безшумно покачивались. Скоро зверь, скрывавшийся в траве, неизбежно должен был выйти на открытое место, и он вышел. Агизикар еле сдержал возглас удивления. Это был молодой хасах, по всем признакам самец, но такого хасаха аги в жизни не видел. Шкура его была бела, как одеяние шамана. А глаза горели красным, словно угли в костре. Верхние клыки, куда длиннее, чем обычно бывает у этих сильных, но добродушных животных, и передвигался он странно, мягкой пружинистой походкой охотника, подкрадывающегося к добыче. Ягисикар пришёл к единственно верному выводу, каким бы невероятным он ни казался в свете его знаний о хасахах вообще. Зверь несомненно охотился, охотился на лесную антилопу, хоть это и полностью противоречило склонности хасахов кормиться исключительно растительной пищей. Аги застыл, не в силах отвести взгляд от необычного животного. Оно пока не видело его. А что если увидит? Нападёт? Обычный хасах мог напасть на человека, если с ним столкнуться в период гона. когда они часто раздражительны без причины. Охотник измерил взглядом расстояние до ближайшего дерева, на которое можно было забраться. Хасахи не умеет лазать по деревьям. Они и белыми не бывают, возразил внутренний голос. Так что кто знает? Впрочем, на земле от него так и так не убежать. Агино в всякий случай начал осторожно перемещаться поближе к дереву. Зверь также осторожно двигался к полосе кустов, за которыми, послазь, ничего не подозревающая жертва. Аги вдруг насторожился ещё больше. Что-то неуловимо изменилось вокруг. Что? Он напрягся, пытаясь понять, что-то такое странное в воздухе или нет? Да, но что же? И тут он понял. Звуки Все звуки исчезли. Щебет птиц, жужжание насекомых, тысячи шорохов всё пропало. Лес притих, как будто в ожидании. Даже листья и те, кажется, перестали шелестеть. Агизикар почувствовал, как волосы зашевелились у него на затылке. Мозг накрыла холодная рука ужаса. Рождённый и выросший в мире, где всем управляли многочисленные таинственные и могущественные духи, почти всегда непонятные в своих действиях и почти всегда жестокие по отношению к людям, он угадывал приближение чего-то, чему его подсознание пыталось, но никак не могло подобрать имени. Айтумайран. Айтумайран. Айги показалось, что его желудок поехал куда-то вниз, а сердце сжалось в крохотный комочек. Если ты смотришь перед собой, а йтумаран там, только ты не видишь его. Вспомнил он наставление отца. И очень хорошо, что ты его не видишь, поскольку облик великого бога внушает трепет. Если ты повернёшься направо, он будет там. А если посмотришь налево, он будет с левой стороны. И если ты повернёшься назад, то айтумаран будет стоять у тебя за спиной. Белый хасах остановился и навострил уши. Лань подняла голову и застыла, как парализованная. Что-то происходило в густых зарослях между ней и хасахом. Именно с этого места на Агизикара накатывали волны ужаса. Ветки легко шевельнулись. Потом они раздвинулись, и оттуда появился Айтумайран. Белый хасах припал на передние лапы, и его голова почти коснулась земли. И с пасти вырвался оглушительный рёв страха и ярости. Агисudraжно вцепился в древка копья и застонал. Глаза расширились. Он почти перестал чувствовать своё тело. Отец был прав. Айтумайрана лучше не видеть. Он попытался вскочить, качнулся назад и потерял сознание. Когда Аги пришёл в себя, то лежал ещё некоторое время, не в силах шевельнуться. Вокруг стояла тишина. Он открыл глаза. То, что он видел, это на самом деле было или нет, невиданные белые хасах. Хасах, который охотился. А потом Аги кара задрожал. Больше всего ему хотелось опять закрыть глаза и никогда их не открывать, но он тут же упрекнул себя в трусости. Если ему и мы не примириเฉлись, так ведь Айтумаран, похоже, пришёл не за ним, а за Хасахом. А если б и за ним, нечего валяться здесь и жалеть себя, как глупая девочка, споткнувшаяся на ровном месте. Мужчина, достигший возраста зрелости, не смеет бояться и даже самого великого бога, хоть ему и бессмысленно противиться, обязан встретить стоя, лицом к лицу. и принять смерть с открытыми глазами достойно, они жмурится. Чтобы выяснить всё, достаточно встать и посмотреть. Ободрённый такими мыслями, он нашарил рукой лежавшее рядом копье и, опираясь на него, встал на ноги. Хасах лежал неподвижно. Его белый мех покрывала кровь из многочисленных ран, с левой стороны черепа была содрана кожа и зиял большой пролом. через которые виднелся превращённый в месиво страшным ударом мозг. Агизикар с трудом оторвал взгляд от этой картины и осмотрелся. Айту Майрана нигде не было видно. Бог казнил нарушителя табу. У животных тоже есть свои табу. И ушёл. В чём провинился Белый Хасах? Бесполезно задавать такие вопросы. В чём провинилась девушка, которую любил мудрейший, когда ещё не был охотником? В чём провинился маленький мальчик из рода Чаку, которого нашли с откушенной головой, а тело его не сгнило, хотя и пролежало в джунглях почти весь сезон дождей? Айту майранка знит, когда хочет и когда хочет, а трупам приказывает оставаться нетленными, в назидание непокорным и для устрашения оставшихся в живых. Возможно, хасах виноват в том, что он возжелал неположенной ему мясной пищи, или же в том, что родился белым. Всех зверей создал великий Бог, и они должны оставаться в том образе, который для них предначертан от начала. Охота ризикара, конечно, на этом закончена, и он вернётся домой без добычи. Какая добыча? Резко оборвал он сам себя. Надо благодарить духов, что жив остался. Но и духи здесь ни причём. Они не могут ничего против Айтумайрана. Нужно спешить. Каждый, кто стал свидетелем гнева великого бога, обязан как можно быстрее рассказать об этом людям своего племени и шаману. Таков закон предков. В его рассказ поверить будет трудно. Поверят, конечно, особенно когда он потом приведёт их сюда. Нет. Агизикар не хотел допустить даже тени сомнений. даже на короткое время. Он решительно направился к трупу Хасаха, на ходу доставая нож. А эту Майран не покарает его за это, ведь то, что Аги собирался сделать, он сделает ради блага всего племени, чтобы ему быстрее поверили, а значит, быстрее извлекли урок и тем обезопасили себя от гнева бога. Ловко орудая ножом, Агизикар отрезал мёртвому Хасаху голову и передние лапы. и уложил их в свою охотничью сумку, на которой предварительно распустил все ремешки, чтобы она стала возможно более просторной. Как он и ожидал, ничего страшного не произошло. Должно быть, он правильно рассудил. Не случайно ведь Айтумаран захотел сделать его очевидцем расправы. Первые лучи солнца проникали сквозь листву деревьев и освещали только что проснувшийся посёлок. Ахимик и Теро. Лесные люди так привыкают к вечному прохладному сумраку джунглей, что и для своих поселений выбирают не поляны, которых немало в лесу, а просто те места, где деревья стоят пореже и не слишком велики. Это обычно вершины пологих холмов, где слой земли не такой толстый, а местами на поверхность выходят каменные россыпи. Всё очень удобно. В полдень здесь не жарко, как на полянах. Возвышенное место не зальёт водой даже в период дождей, а камни используют для изготовления прочных ступ, в которых каменными жепистами женщины племени толкут высушенные зёрна покуай, чтобы потом замесить тесто. А Гизикартау сидел возле входа в свою хижину и мастерил себе новую охотничью сумку из большого куска искусно выделанной кожи. Старую сумку, в которой он принёс посёлок голову и лапы белого хасаха, шаман сжёг на костре перед священным столбом духов, объяснив Аги, что если сумка останется при нём, то удачи на охоте не будет. Животные издале почуют запах жертвы Айтумарана и станут обходить его стороной. Возбуждение, вызванное рассказом Агизикара и видом его необычного и страшного трофея, уже схлынуло. И посёлок лесных людей зажил своей повседневной жизнью. Правда, Аги заметил серьёзную перемену в отношении соплеменников к нему самому. А раньше он был всего лишь одним из молодых охотников, теперь стал человеком, который видел самого великого бога и остался жив. О таких знал Аги не только среди людей племени, но и среди всех акимикитеру совсем немного. Сзади послышались шаги. Женщина. Походку женщин всегда можно отличить от походки охотников или воинов. Вступают они легко, но менее осторожно. Плоды на деревьях и корешки в земле от них ведь никуда не убегут. Аги оглянулся. Рядом стояла Флиенти. Ты и прославился, Агизигартау, промолвила она. Прославился посреди всех родов племени. и непременно прославишься среди всех племён народа акимики и ещё дальше в землях хантагутеру когда они узнают девушка помолчала, опустив глаза, потом посмотрела на него и улыбнулась но ты не научился выполнять обещания аги не помнил, чтобы ему пришлось обещать в ленте хоть что-нибудь, хотя, пожалуй, пообещал бы ей что угодно, хоть звёзды с неба Да только вот случая до сих пор не представилось. Во время праздников, когда на месте собраний толпится три сотни человек, особенно не поговоришь. А при нечайных встречах с девушкой в деревне или в ближнем лесу он и двух слов не мог связать от смущения. Но встреча с Айтумараном изменила его, изменила больше, чем он сам это понимал. И вот теперь Агин нашёл в себе силы не только говорить, но и улыбнулся в ответ. Скажи, в чём я провинился перед тобой, милая Флиенте? И клянусь священным столбом, я исправлю ошибку не позднее захода солнца. Девушка слегка наклонила голову. В её глазах был интерес, лукавство, вызов и ещё что-то, что, что Агизикар прочёл, но не мог понять. Я знаю, что на празднике невесты, когда мне придёт пора выбирать мужа, Ты собираешься положить своё копье к моим ногам и потом бороться с теми, чьи копья кажутся рядом, сказала она. Другие молодые охотники и воины приносят своим возлюбленным из леса разноцветные раковины, а ты принёс только голову белого хасаха, да и ту не для меня. Фленти вдруг неожиданно весело рассмеялась. Ну исправить эту ошибку до заката у тебя не получится. Девушка помолчала немного, а потом добавила: Скажи мне, когда в следующий раз отправишься в лес на охоту? Я испеку для тебя лепёшки. Она повернулась и быстро пошла в сторону своей хижины, на пороге которой как раз появился её отец. Славный охотник и воин Митору, которого все почитали как второго человека на совете после вождя воинов Дакапа, Митору тоже увидел Безикара и поднял вытянутую руку, приветствуя его как равный, равного. Аги ответил на приветствие: "Радуюсь, что Митору далеко и не надо ничего говорить". Сердце прыгало в груди, грозя выскочить наружу, а душа его звенела и пела от счастья.